Глава 34. Испытание Видмурда. За прошедшее солнце Видмурд стал хорошо понимать своего друга-волка. Если во время их путешествия к волхвам воин распознавал поведение своего друга, основываясь на известных ему инстинктах и привычках зверей, то теперь умел общаться с валидом мысленно и сразу замечал, когда человеческий разум уступает место волчьим повадкам. Такие периоды случались все реже. Черный волк почти полностью покорился разуму человека, что по воле богов воплотился в нем. Этому способствовало то, что валид постоянно присутствовал при обучении видмурда, и чем больше он слушал волхвов, тем сильнее осознавал, как был неправ в своем стремлении отомстить обидчикам при человеческой жизни. Теперь, видя законы сплетения и разъединения судеб, Он понимал, что и без его вмешательства людям, напавшим на его семью, вернулись бы их злость и ненависть, а если не им, то запечатлелось в роду и проявилось позже. Каждому действию людей боги дают оценку, и если оно не несет добра, то возвращается обратно. А вот в какой форме, это людям неведомо. А если бы он не творил ритуалы возмездные, то были бы живы его сыновья, и сам он был бы свободен сейчас и остался в теле человека. Следуя за ведмурдом по каменному пути, он думал о том, что солнца, отведенные волку, коротки, и не знал, успеет ли еще увидеть свою жену и внучку. Да и на дочь, чью жизнь он спас ценою своей, тоже хотелось взглянуть. Из разговоров людей он понял, что они с бывшим воином идут к пути преобразования – но что их там ждет, неизвестно. В глубине себя он надеялся, что, преодолев каменный путь, он сможет вернуться в явь в теле человека, но понимал, что жизнь придется начинать заново, и он пропустит решающие битвы. Ведь человеческое дитя не сразу обретает силу. Вначале ребенок зависим от родных, и, в отличие от большинства животных, много солнц не может прожить один, без заботы о себе со стороны старших. Такое бессилие самого разумного существа не просто так было заложено богами. В таком порядке вещей заключалась передача опыта, образа жизни. Всего того, что ребенок впитывает от родных, когда растет, не деля на хорошее и плохое, принимая любое поведение близких за правильное, и это становится его ориентиром в дальнейшей жизни. Ведь похожесть на своих близких, почитание их ценностей дает возможность принадлежать к роду, а значит выжить. Эта пожизненная потребность маленького человека, не быть покинутым, чтобы жить, заставляет его следовать правилам своего рода и вызывает душевные муки, когда необходимо поступить по-другому в силу изменившихся обстоятельств. Ведмурт видел мысли своего друга и вторил им. Он размышлял о том, успел ли дать должное воспитание своим сыновьям, смогут ли они сохранить приверженность его правде, даже когда вокруг все меняется, но при этом смогут ли быть достаточно гибкими, чтобы выжить в новых условиях и сохранить свои семьи. Он уже перестал тосковать по огненному поясу, что когда-то определял его суть, но помнил наставление отца о верности и чести. Многое изменилось но еще больше в нем осталось неизменным. С такими мыслями путники шли через лес. Он был на удивление пустым, редкие птицы перелетали с ветки на ветку. Никого из зверей было не видно. Научившись общаться с медведями и волками, ведмурт чувствовал их на большом расстоянии и давал сигнал обходить стороной то место, где двигался он. Но сейчас зверей не было даже в дальних закоулках леса а по мере приближения к каменному пути начал меняться и лес. Густой хвойный бор сменялся редко стоящими низкорослыми деревцами, будто на них что-то давило, не давало расти вверх. На краю леса взором человека и волка открылась равнина. Таких больших и широких равнин видмур давно не встречал. В ее центре находилось сооружение из камней. Оно было выстроено в виде закрученной спирали с множеством внутренних полукруглых проходов, а вот вход и выход были в одном месте. Когда волхвы сказали про каменный путь, мужчина представил себе линейную дорогу, но путь оказался не простым, а многократно закрученным в разные стороны. При взгляде сверху пройти по нему сперва казалось детским развлечением, но когда они с валидом начали приближаться ближе, поняли, что каменный путь непрост. Вокруг него были будто защитные стены. Идя вперед, ведмурт насчитал три преграды. Уже при подходе к ним он стал чувствовать давление. Навстречу, будто начинал дуть сильный ветер, хотя вокруг была тишина. И чтобы сделать шаг, нужно было преодолеть встречный поток воздуха. Он проходил сквозь все тело и отбрасывал назад – если встречал внутри человека сомнения или неуверенность. Волку это далось легче. Валид шел вперед на своих четырех лапах, уверенный в том, что терять ему нечего. Он не слишком дорожил телом волка, мечтая обнять близких руками человека. А вот ведмурду было что терять. Он хотел увидеть сыновей и внуков, восстановить справедливость на земле, где вырос, победить нового князя, и увидеть торжество наследников и своей веры в добро. Поэтому преодолевал встречный поток сложнее, чем волк, но в конце концов они оба достигли входа на каменный путь. У его начала стояли чуры богов. У их подножья были разложены кострища. Человек с волком разожгли огонь и возложили дары богам, которые принесли с собой. Костры взметнулись вверх, подсвечивая лики кумиров отблески пламени заплясали на гладких основаниях идолов и оживили их. Ведмурт спросил разрешения вступить на каменный путь и пройти свое первое испытание на пути волхва. Некоторое время ничего не происходило. Потом, откуда ни возьмись, над ними закружила большая птица и полетела в сторону камней. Это было разрешением войти на путь. Мужчина ступил вперед, а валит, пока остался у входа. Вдвоем проходить путь было нельзя. Пространство настраивалось на одного испытуемого и вело его дорогой воспоминаний к очищению и преображению. Валуны, очерчивающие каменный путь, доходили ведмурду до середины груди, хотя при взгляде на них сверху казались слегка возвышающимися от земли. Первое испытание на пути волхва показалось ему вначале легким. Столько дорог было пройдено за прошедшие годы, что длина предстоящего лабиринта казалась небольшой, да и весь путь и место выхода были известны заранее. Но направление следования так часто менялось, что мужчина скоро потерял ориентацию в пространстве. С какой стороны он вошел и где остался ждать его валит было не определить. Лежащая вокруг равнина, со всех сторон на уровне горизонта, окруженная лесом, не давала возможности уцепиться за какой-то ориентир, Солнце было скрыто тучами, и чем больше ведмурт шел вперед, тем больше закручивалось пространство вокруг него. «Ты пойдешь дорогой воспоминаний», — вспомнил он напутствующие слова волхва. «Каменный путь, который тебе предстоит, выложен таким образом, что закручивает пространство сначала противосолонь, открывая перед тобой прошлое, а потом поворачивается посолонь, выводя в настоящее и показывая будущее». Но чтобы дойти до грядущего, надо столкнуться со всем, что держит тебя в минувшем. Отроки, что обычно приходят к нам на обучение, не имеют истории за пределами своего селения. И проходят этот путь легко. Но ты, имея опыт жизни, будешь подвергнут испытанию. Путь через камни очищает сердце и душу, а после наполняет светом. Помни об этом, когда будет трудно. Только освободив свой дух... Ты сможешь получить разрешение пройти путь до конца. Слушая наставника, Видмурт думал о том, что давно отпустил свое прошлое, и ему будет легко вновь пройти сквозь него, раз это надо для посвящения. И сейчас, идя по узким проходам между камнями, он внимательно прислушивался к себе и пока не находил боли. Он уже сбился со счета, сколько раз повернул в одну или другую сторону, чувствуя, как начинает немного кружиться голова, и мир вокруг него будто меняется, как и он сам. В душе неожиданно всплыли мечты и надежды, что одолевали его в прошлом. Он остро почувствовал, что желал в далекой юности, о чем мечтал, и эти мечты оказались такими желанными даже сейчас. Он ощутил, как хотел воинской славы, подвигов, почета. Хотел возвращаться к своей семье победителям и видеть восхищение в глазах любимой жены и окружающих людей. Но ни разу за жизнь он так и не испытал чувства славы. Ведь все его дела и свершения были окутаны тайной. И он не мог выдать другим, чем занимается. Так случилось, потому что после поединка за сердце княжны он плохо владел рукой и не мог участвовать в явных сражениях, но выполнял тайные поручения самого князя. Нереализованное тщеславие захлестнуло его. мурт вдруг понял, что отомстить обидчикам княжеской семьи и помочь наследнику вернуть власть он хочет ради признания, а не только ради справедливости. Уже давно он не знал в своей душе такого смятения. Открывшиеся ему внутренние мотивы, действий всегда почитались им недостойными. И он никогда бы не поверил, что все еще жаждет славы, если бы остро не почувствовал это, передвигаясь вдоль высоких камней. Погруженный в свои мысли, он проходил поворот за поворотом, пока не остановился, не веря своим глазам. В нескольких шагах от него на пологом камне сидела его любимая княжна. Образ ее был совсем юным, как при их первой встрече. Жена улыбалась ему, но подойти к ней не удавалось. Между Видмурдом и фигурой жены была невидимая преграда. Смотря на любимые черты, мужчина вдруг понял, что до сих пор не принял ее уход. Она смотрела на него спокойным взглядом и, казалось, видела насквозь. «Я до сих пор не смирился с тем, как мало времени нам отвели боги», — сказал Видмурд. «Слишком рано они забрали тебя и нашу дочь. За что они так наказали нас?» Мужчина ждал ответа. Но образ лишь смотрел на него, и видмурт подумал, что, возможно, это лишь проекция его воспоминаний, его боли утраты. Он вдруг перенесся в тот день, когда жена должна была подарить ему долгожданную дочь. Вспомнил, как она радовалась, ожидая девочку, и, хотя они не знали наверняка, кого ожидают, княжна говорила, что уверена в том, что наконец обретет доченьку. А за несколько дней до прихода дитя в мир что-то случилось. Жена начала плохо себя чувствовать, странно смотреть на родных, будто прощаясь. Сейчас, вспоминая события тех дней, видмурт удивлялся, как не заметил этой перемены в настроении жены, как не придал значения ее грусти и долгим разговорам с сыновьями, которым она давала наказ об их будущей жизни. Неужели ты знала? – спросил он у образа, не надеясь получить ответ. Глаза княжны блеснули. Воину показалось, что они наполнились слезами. А потом само рождение, суета знахарки, что пришла помогать, крики жены, доносящиеся из-за закрытых дверей бани, где принимали ребенка, и наполненные страхом глаза старой женщины, которая вышла к Демиду сообщить о гибели его жены и дочери. Долгое время он не позволял себе вспоминать тот день, Боялся потерять разум, вновь столкнувшись с теми событиями. Так было надо. То ли услышал, то ли подумал он. Образ княжны все так же виделся в нескольких шагах от него, недоступный для прикосновений и отделенный невидимой стеной, но внутри образ начали озарять лучи света, создавая сияние вокруг. «Иначе бы мы остались жить в том городе, где был наш дом?» Переливались нежные мелодии слова, произносимые женским голосом. «И ты с сыновьями никогда бы не переехал в дальнее селение. Млада не встретила Демида, а юной княжне негде было бы спрятаться с наследником». «Но это несправедливо, забирать тебя ради других людей», — ответил Видмурт. «Для меня были свои причины покинуть Явь», — продолжала княжна. «Мой род накопил много темных нитей, вплетенных в судьбу» и моя жертва была не только ради будущего наших земель, но и неотвратима из-за событий в роду. Воин слушал свою жену и не хотел мириться с тем, что она говорила, хотя понимал неизбежность многих событий. «Мы жертвуем собой, чтобы в грядущем кому-то было хорошо, а когда же мы будем счастливы?» – спросил он. «У нас будет шанс, если ты доведешь свое дело до конца», – ответила княжна. «Я не вольна сказать тебе больше, но наша жертва не напрасна. Она вплетена в огромный узор, что не виден из человеческой жизни». В пространстве перед ведмурдом вдруг показалось полотно. Оно было соткано из черных и белых нитей. Многие из них обрывались, связывались между собой и с другими нитями, снова обрывались, проходили сквозь несколько рядов и переплетались с другими. Это был бесконечный узор, А недалеко от полотна воин почувствовал присутствие сильной богини, что плетет судьбу. Макаш не показалась ему, а лишь дала глянуть на полотно жизни, что ткет вместе с дочерьми, долей и недолей. — Вот эти ниточки, — продолжала княжна, показывая на две тонкие веревочки на полотне, — это мы с тобой. Смотри, как они идут дальше. И, к своему удивлению, видмурт увидел, что ниточка жизни его любимой княжны не оборвалась навсегда, а прошла сквозь несколько рядов и вновь соединилась с его нитью, которая перед этим также исчезала с полотна на невидимую взгляду сторону. — Мы еще встретимся? — спросил он. — Когда? — Грядущее не имеет конца, — был ответ. — Мы можем встретиться еще не раз. Ведмурт вдруг понял необъятность полотна, что лежало перед ним, понял, что на нем не только грядущее, но и прошлое, и что их путь не прекращается с переходом в царство Мары, а вновь и вновь повторяется в яве. И насколько долг будет этот путь, рядом с кем он пройдет, зависит от узора всего полотна, от судьи родичей и кровников, от личных поступков и выборов человека, и его личный узор. Плетен в судьбы других людей. Нити судьбы, исчезая, появляются вновь, а значит, новая встреча с любимыми возможна. В этот момент образ начал таять. Княжна улыбалась, радуясь осознанию, пришедшему к мужу. Я буду ждать тебя, сказал Ведмурт, чувствуя, как отпускает боль и чувство несправедливости за ранний уход княжны. И нереализованная жажда славы тоже стала меньше и изменилась по своему свойству. Ведь впереди столько ходов, все еще возможно. Видмур двигался дальше. Впервые мысли о давно ушедшей жене не давили болью, а были наполнены благодарностью за те солнца, что они провели вместе. Мужчина думал о тех людях, которые вообще не познали единения сердец, они казались ему достойными самого сильного сожаления. Ведь взаимное чувство приносит столько даров — Что их ничем не заменишь. И хотя ему с княжной было не суждено состариться вместе, но они были друг у друга, и сейчас по земле ходили их дети, храня в душе светлые воспоминания о матери. Эти мысли грели душу Ведмурда и наполняли уверенностью в том, что он обязательно встретит свою княжну. Это произойдет, когда он уже перестанет надеяться, но их нити судьбы еще не раз переплетутся и образуют прекрасный узор. В таком настроении он шагал дальше. Вихри энергии вокруг него закручивались все больше и больше. Ведьмурт давно потерял ориентацию относительно входа и даже не представлял, какую часть пути он уже прошел, а какая ему только предстоит. Но в какой-то момент воину показалось, что направление его движения изменилось, будто мир вокруг него начал вращаться в другую сторону. «Сначала ты пойдешь в противосолонь, «В прошлое», «Потом посолонь», «В настоящее и грядущее», — вспомнил он слова волхва. «Значит, я прошел первую часть испытания, тщеславием и болью потери, и теперь возвращаюсь в настоящее». Это было волнительно и необычно. Проходя поворот за поворотом, он шел по своей жизни, вспоминая какие-то события, людей, проживая вновь забытые радости и предательства. Особенно остро, почувствовал момент, когда понял безысходность сражения на краю княжеского града. И глаза княгини, полные решимости уйти за ним в навь, если это необходимо для отвода глаз противникам во имя спасения их детей. Видение с удаляющимися спинами Демида и княжича с молодой женой на руках часто преследовало видмурда. Он задавал себе вопрос, правильно ли он поступил тогда, Мог ли отправить с ними и княгиню, взяв весь огонь на себя? — Ты не мог меня спасти, — вдруг услышал он знакомый голос сестры своей жены. — Я должна была уйти тогда. Наш род поплатился за все, что творили наши предки, я рада, что в тот момент ты был рядом со мной. И моя жертва помогла спасти семью сына и его самого. Воин оглядывался по сторонам пытаясь увидеть княгиню, когда этого видел свою жену, но образа нигде не было. Вокруг стояли лишь каменные валуны, очерчивающие его путь, и росли дикие растения. Стрихнув головой, чтобы не попасть во власть замутненного сознания, Ведмурт пошел дальше. Его тело не чувствовало усталости, хотя после долгого перехода через лес и последующего пути по лабиринту он должен был валиться с ног Но воин, наоборот, ощущал прилив сил и бодрость. Пройденные спирали и повороты будто питали и давали сил его телу, меняли разум и восприятие окружающего мира. Ему казалось, что он начал предугадывать, куда дальше повернет его путь. Подходя к краю каменного коридора, за которым не было видно продолжения, Видмурт останавливался и, закрыв глаза, пытался проникнуть сознанием сквозь могучие камни, чтобы увидеть, как дальше выглядит его путь. Для этого он представлял их прозрачными, будто поток чистой воды, и, пройдя вниманием за пелену стекающих капель, видел картинку. Запомнив ее, он открывал глаза и делал несколько шагов вперед. Первые несколько раз, когда явившееся ему в видении почти полностью совпало с открывшейся его глазам картиной, он удивился и не поверил себе. Но с каждой новой попыткой он видел образ будущей дороги все яснее и четче. И, наконец, перестал сомневаться в себе. Не зная, каких испытаний ждать дальше, ведмурт присел на камень и достал тару с питьевой водой. Холодные потоки живительной влаги утолили жажду и придали еще больше сил. Вдруг недалеко от своих ног Видмурт уловил движение. Переведя взгляд вниз, он увидел змею, застывшую перед броском. Пожалев, что он не владеет больше силой огня, чтобы испепелить незваную гостью, воин попробовал пройти в ее сознание и отвести от себя. Для этого он устремил свое намерение на змею и наказал ей отползти в сторону. В ответ змея лишь расправила свой капюшон. «Будет странно вот так погибнуть», — пробормотал он, и вдруг заметил, что тело змеи кажется ему не таким плотным, как другие окружающие его предметы. Присмотревшись, Ведмурт понял, что змея — это морок, наведенный на его сознание но от этого ядовитая тварь не становилась менее опасной. «Все, во что ты веришь и чего боишься, случается с тобой», вспомнил он слова старого волхва, учившего его последнее солнце. Змей ведмурт всегда недолюбливал. И когда Тимира оказалась связана магией именно с ними, он не удивился. Ведь испытание не приходит одно. Кроме победы над старейшинами, он должен был победить свой страх. Но тогда он справился с ним с помощью огня, который не пропустил Тимиру, и вместе с ней рассыпались в прах и ее приспешники. Сейчас огня в его распоряжении не было, а образ змеи никуда не исчезал. При прохождении каменного пути ты должен будешь очистить себя, освободиться не только от земных чувств, но и от навьих порождений, что есть у многих из нас. Зацепятся они за переживания человека — а потом сопровождают всю жизнь, питаясь его силами, — вспомнил Ведмурт слова наставника. И подумал о том, как во время поединка за сердце своей княжны он попал под морок колдуна, помогающего противнику. Тогда Ведмурт и пропустил тяжелый удар, который чуть не стоил ему руки и отнял возможность славы. И еще вспомнил, что клинок противника был смазан змеиным ядом, и только чудом и стараниями старца-знахаря его удалось вывести из тела воина. «Вот откуда во мне змея, приспешник Нави», — подумал мужчина. «С тех давних времен во мне ее яд, и время от времени он в яве показывается, то старейшина змей напустит, то камни породят». Ведмурт вспомнил колдуна и то, как его отец сражался с ним на уровне мыслей и превозглашения своей воли. — Отец, а ведь ты был не просто воином Перуна, — подумал он. И перенесся мысленно в тот миг, когда в его молодое тело вонзился клинок неприятеля, неся на себе яд. В этот момент он услышал шипение змеи в яве совсем близко рядом с собой, быстро представил, как яд на клинке становится обычным зельем. Своим намерением он стер произошедшие события и повернул их по-новому. Открыв глаза, увидел, как образ змеи начал таять, и скоро совсем слился с окружающим пространством. Выдохнув, он поблагодарил волхвов за знания, что они передали ему, и которые сейчас позволили пройти очередное испытание. Встав с камня, воин устремился вперед, и уже скоро впереди увидел выход из каменного лабиринта и верного черного волка, что ждал его снаружи. Солнце уже село за горизонт, когда человек и волк сели рядом у костра, и ведмурт поведал другу-зверю о своих испытаниях на каменном пути.